Эпилог. Сегодня в нашем особняке собралось немало гостей. Но нам на самом деле было что отметить. Причем поводов оказалось столько, что я просто не могла не улыбаться. Три дня назад Дана выписали из больницы, и он наконец вернулся домой. Когда мой любимый супруг переступил порог гостиной, я просто на несколько секунд застыла на месте, а потом кинулась к нему. Хотела обнять крепко-крепко, но побоялась потревожить рану или сделать ему больно. Но Брэлден сам прижал меня к себе так сильно, как только мог. Нужно было что-то сказать, но в голову не шли правильные слова. Потому я просто стояла, уткнувшись в любимое плечо, вдыхала родной запах и даже не пыталась бороться со слезами счастья. «Теперь все будет хорошо», — шептал Дан, гладя меня по спине и волосам. «Обещаю, любимая, никто тебя больше не обидит». «Главное, что ты жив. Ты вернулся к нам», — проговорила, всхлипывая. Потом подняла на него взгляд и сказала... Я едва тебя не убила. Не ты, а Ханна, — сказал он, стирая с моего лица следы слез. И она за это ответит, а ты спасла мне жизнь. Брэлден легко поцеловал меня в губы и чуть отстранился. Я очень соскучился по Шерри. Где он? — спросил мой супруг. Наверху, с няней и твоей мамой, — сказала я. Леди левит приходит теперь почти каждый день. «Я не сомневался, что рано или поздно она оттает», — улыбнулся Дан. «Матушка гораздо мягче, чем желает казаться, но в случае необходимости она становится грозной и решительной, и способна горы свернуть». «Мне кажется, у тебя ее характер», — проговорила, сумев побороть неуместную плаксивость. «Может быть», — вздохнул Дан. «Ладно, идем к сыну». Но на возвращении Бралдена хорошие новости не закончились. Два дня назад состоялся суд, куда нам с Даном все же пришлось наведаться. Его итогом стал довольно суровый приговор для Ханны, а с меня, наконец, сняли все обвинения. В прессе мы с супругом теперь стали то ли мучениками, то ли народными героями. Но в паутине нашлись и те, кто был уверен, что леди Лойса клеветали и обвинили незаслуженно. В тот же день состоялись президентские выборы. Мы тоже ходили голосовать. Не знаю, кого выбрал дан, но я предпочла отдать свой голос за конкурента лорда ардона Левита. Как по мне, человек, так относящийся к собственному сыну, не достоин управлять нашей республикой. Пока официальных результатов еще не объявляли, но по предварительным данным с большим отрывом побеждал кандидат от партии свободы и равенства Годем Сайрон. Из всех претендентов он был самым молодым, но к своим 38 годам успел добиться очень многого. Будучи выходцем из простой семьи и довольно слабым магом, сумел доказать личным примером, что уровень дара и благородное происхождение далеко не главное. Думаю, с таким правителем нашу республику ждут перемены, которые, надеюсь, приведут к процветанию. Первыми в этот субботний вечер в наш дом прибыли Дориан и Лола. Подруга только пару дней назад созналась, что они уже несколько месяцев встречаются и почти живут вместе. Я от такой новости искренне опешила, попыталась вразумить девушку, даже рассказала о том, как познакомилась с Рином и про его арест в борделе, но оказалось, что она прекрасно об этом знает. «Эми, со мной он нежен, хоть и бывает иногда чересчур резок и напорист», сказала Лола, «но меня в нем все устраивает. Не знаю, долго ли продлятся наши отношения, но пока я всем довольна. Да и он, кажется, тоже. С Робертом мне было скучно. Зато с Дорианом скучать не приходится». Пришли и доктор Фаршариди с супругой. Они только вчера вернулись из Корфита, где нашему светило целительство, все-таки вернули его лицензию. Насколько я знала, этому посодействовали и отец Вилета, и моя дрожайшая свекровь. Насели на короля с двух сторон, и тот все-таки сдался, отменил свой запрет. Но все же рекомендовал доктору Эдигену держаться от Корфитской столицы подальше. Конечно, пришли и Рози с Виллом. Они открыто держались за руки и выглядели такими загадочными, будто задумали какую-то веселую каверзу. Я знала, что после встречи Вилета с отцом было официально объявлено, что наследник рода Хариди жив и находится на реабилитации. Но ни одной его фотографии в паутине так и не появилось. А еще его приняли на целительский факультет нашей академии, причем сразу на третий курс. И семья Вилла восприняла это решение парня совершенно спокойно. «Не боевой маг? Ну и ладно», — сказал его отец. «Главное, что живой». вил избавился почти от всех своих шрамов, остались лишь несколько особенно глубоких. Но теперь, казалось, они перестали его волновать, ведь рядом была Розалинда, с которой они, наконец, сумели наладить отношения. Она смотрела на него с открытой любовью и нежностью, и не уставала повторять, что любит его со всеми этими отметинами. «Друзья», — привлек наше внимание поднявшийся на ноги Вилет. «Мы сидели за большим столом и держали в руках бокалы, кто-то с вином, кто-то с соком». Вилл приподнял свой, желая произнести тост, потом повернулся к розочке и жестом попросил ее тоже встать. «Мы рады быть сегодня здесь с вами и хотим поделиться еще одной хорошей и важной для нас новостью», — продолжил он. «Вчера одна известная вам леди по имени Розалинда согласилась стать моей женой. Будем очень рады видеть вас всех на нашей свадьбе». Тут же посыпались восторженные возгласы, поздравления, тосты. А я просто сидела и улыбалась, искренне радуясь за ребят. Им тоже через многое пришлось пройти. Их любовь пережила тяжелые испытания, но они смогли переступить через прошлое и быть вместе. «Надеюсь, теперь у них все будет хорошо». Свадьба должна была состояться через два месяца, как того и велят правила. Рози и вил хотели ограничиться скромным торжеством, но их родители в категорической форме заявили, что сами организуют для них праздник. Судя по всему, это станет грандиозным событием и для Республики, и для Корфита. «А ты, Дориан, еще жениться не надумал?» спросил его доктор Эдиген. «Если честно, не задумывался об этом», — усмехнулся он, покосившись на Лолу. «Мне пока и так острых ощущений в жизни хватает». «Кстати», — бросила Рози, — «а расскажите-ка поподробнее, как вам удалось заставить Ханну сознаться? А то запись видели все, но никто из нас до сих пор не в курсе, как вы это провернули». Рин с Лолой переглянулись, и на их лицах появились одинаковые хитрые и самодовольные улыбки. «После того, как мне подкинули идею с шаманским зельем истины, я пару дней потратил чтобы найти в паутине хотя бы упоминание о нем, но безуспешно», — проговорил Дориан. Тогда Лола предложила слетать на полуостров Догу и уже там расспросить самих шаманов. «Мы довольно легко нашли того, кто мог сделать такое зелье, но он отказался нам помогать. Сказал, что мы чужаки и духи нам откажут», — добавила моя рыжая подруга. Но Рин не растерялся и поведал ему, что зелье нужно не нам, а людям, которые уже связаны с свадебным напитком и чей союз приняли духи, подарив им сына. Именно это и заставило того шамана смягчиться». Но он сразу предупредил, что, если мы соврали, то нас обоих будет ждать кара от духов. «В общем, в Дабборт мы вернулись за сутки до суда», — продолжил Рин. «И там было уже не до тонких манипуляций. Следовало как можно скорее напоить Ханну зельем и расспросить. Тогда я решил разыграть небольшой спектакль. Мои знакомые согласились помочь. Они организовали похищение нашей актрисульки, привезли ее в указанное место и бросили в подвал. А там ее уже ждала Лола». «Меня тогда долго гримировали. Нарисовали бледное лицо, синяки, ссадины», — с улыбкой поведала девушка. И когда Ханна меня увидела, то откровенно ужаснулась. А стоило ей узнать, что нас с ней выкрали, чтобы продать сумасшедшему ученому на опыты, как-то и вовсе начала истерить. Кричала, что она известная актриса, что за нее заплатят выкуп. Орала так около часа, а потом выдохлась. Ни воды, ни еды у нас не было, потому когда я предложила ей укрепляющий настой из фляги, она даже не подумала отказаться видимо накричалась так что в горле не слабо першила сделала пару глотков потом еще немного отпила а спустя несколько минут будто впала в транс и уже была готова рассказать что угодно осталось только задать правильные вопросы усмехнулся рин что мы и сделали а потом просто вернули ее домой ведь до суда на котором она должна присутствовать оставалось меньше двенадцати часов спасибо искренне проговорила я глядя на ребят вы спасли меня всю нашу семью «Я очень рад, что эту хитрую курицу посадили», — с серьезным видом ответил Дориан. «Она мне никогда не нравилась. А вообще это было даже весело». Жаль, зелья больше не осталось. Оно после того случая просто пропало из фляги. Хотя, наверное, это к лучшему. Остаток вечера прошел в легкой и непринужденной атмосфере. А я даже не подозревала, что успела так соскучиться по подобным посиделкам, по веселым разговорам, по легкости и непосредственности. Думаю, нужно сделать такие встречи традицией. Уже ночью, когда мы с Даном лежали в своей постели, он сообщил мне еще одну новость, от которой с меня мигом слетел весь сон. «Сегодня я встречался с отцом», — сказал мой супруг. Я удивленно моргнула, потом и вовсе села и повернулась к Брэлдену, чтобы видеть его лицо. В свете ночника было ясно видно, что он спокойно расслаблен. Более того, будто бы даже чему-то рад. «Мы поговорили. Даже обошлось без криков», — продолжил данн Он признался, что восстановил меня в правах. А еще в качестве свадебного подарка преподнес бумаги на владение особняком на южном побережье. Там сейчас, конечно, уже прохладно, но следующим летом, думаю, можем отправиться туда на несколько недель. Почему он передумал? Задала я тот вопрос, который волновал меня сильнее всего. Или выходка Ханны произвела на него такое впечатление? Нет. Он чуть усмехнулся и потянул меня за руку, укладывая рядом. Потом крепко обнял и добавил. Папа просто осознал, что может потерять своего единственного сына. Кстати, именно он, пусть и с подачи мамы, договаривался с клиникой и докторами, прикрывшими Эстафар Шереди. А еще он спрашивал, когда я вас познакомлю. «Даже не знаю», — протянула, замявшись. «Если честно, мне страшно с ним встречаться». «Я буду с тобой», — ободряюще улыбнулся Дан. И, поцеловав меня в губы, добавил, «Я всегда буду с тобой». Что бы ни случилось, сделаю все возможное, чтобы у нас была счастливая семья. «Люблю тебя», — проговорила я, прижавшись к нему еще ближе. «Вы с Шерри мои самые любимые мужчины на планете. И знаешь, я недавно поняла, что даже благодарна твоим рунам месте за все». «Я тоже думал об этом», — отозвался Брэлдон. «Я пришел к выводу, что дело тут не столько в рунах, сколько в нас самих. Они ведь каждый раз давали нам выбор, мне помогать тебе или нет, «А тебе принимать или не принимать мою помощь?» И мы сознательно, раз за разом, делали шаг друг к другу, тем самым меняя свою судьбу. И наша взаимная ненависть постепенно стала таять, меняться. Превратилась сначала в симпатию, а потом и в любовь. И тогда руны стала питать совсем другая магия. Магия наших чувств. «То есть ты веришь, что магия любви существует?» Спросила я. «Конечно», — ответил он. «Наша история тому подтверждение». Скажу больше, это сила, куда более мощная, чем ненависть. Именно она способна на настоящие чудеса. Но ведь и любовь может разрушать, проговорила я, задумавшись. Не спорю, отозвался Дан. Она и с ума свести может, особенно если не взаимная или несчастная. Но нам с тобой повезло. Он крепче прижал меня к себе и поцеловал в висок. Да, Брелден прав. После череды неприятностей, после стольких сложных, почти безвыходных ситуаций, после всех выкрутасов рун-мести, мы получили то, на что прежде не могли и надеяться. Семью, взаимную любовь и настоящее счастье. И если все предыдущее невезение считать платой за такой дар, то я готова пройти этот путь еще раз. Ведь именно он привел нас друг к другу. Часто бывает, что мы сожалеем о каких-то поступках, ошибках, обижаемся на судьбу и других людей, поступивших с нами плохо. Считаем некоторые события в жизни невезением, черной полосой, неудачами. А потом, когда проходит время, оглядываемся назад и осознаем, что если бы не те неприятности, мы бы не пришли к победе, не получили больше и не нашли бы счастья. Каждое событие в жизни происходит с определенной целью. Каждый наш шаг имеет последствия. Ничего не случается просто так. Теперь я это понимаю. И еще, в очередной раз готова признать старую истину. Никогда нельзя сдаваться и опускать руки. Ведь пока мы живем, наше будущее в наших руках. И только от нас зависит, каким оно станет.